Глава двадцать девятая Королева секретов Затишье продлилось больше получаса, Донны и Гонсалес не спешили идти на сближение и кружили по оранжерее, обмениваясь сигналами, понятными лишь им двоим. Передача документов напоминала кариду или страстный южный танец, в котором лис изображал Матадора, а Розалинда — Алый плащ. Красотка Сирена уже давно могла отдать бумаги, но, похоже, суть встречи была не только в этом. Они дразнили агентов и выманивали из укрытия, провоцировали на активные действия. Хотели понять, как много он знает и кого пошлёт наблюдать за встречей. Эти нюансы волновали и нас. Особенно было интересно, знает ли Диего, что Донна нашла документы. Или его цель — заполучить новую марионетку. «Розалинда отдала документы», — бодро отчиталась Микелла. «Сейчас покупает сувениры. Думаю, минут через пять направится искать северян». «Нам оставаться здесь?» — уточнила, сделав небольшой глоточек кофе. «Он оказался очень вкусным, поэтому мы заказали ещё». «Да, продолжайте кормить уточек», — приказала ведьма. «Так естественнее». «Прекрасно, уходить с насиженного места не хотелось». Бессонная ночь, утренний забег по саду, а затем по оранжерее давали о себе знать. Да и смысл куда-то спешить, если встречу века мы все равно не увидим. В отличие от агентов Инквизиции, Гонсалес не стал переодеваться торговцем, а выбрал образ неприметного интеллигента, достаточно обеспеченного, чтобы одеваться дорого и со вкусом, но при этом ничем не выделяющегося на фоне остальных посетителей. Строгий тёмно-серый костюм, аккуратный оборот, качки в золотой оправе и элегантная трость. На Лиса было приятно смотреть, но неинтересно рассматривать. Его образ стирался из памяти, стоило отвести взгляд. Гонсалес вышел из алой оранжерии. Голос агента Вальдеса отвлёк меня от уточек и размышлений. Направляется к торговым рядам. «Хорошо, продолжайте наблюдение». Сантьяго поправил рукав пиджака, стряхивая несуществующие пылинки, и активировал часы со встроенным наблюдательным кристаллом. Вместо циферблата мигом зажегся экран, и мы увидели Гонсалеса. Дон неспешно прогуливался между рядами с саженцами и редкими книгами по садоводству. Я в очередной раз поразилась его маскировке и расслабленному образу. Никогда бы не подумала, что передо мной легендарный серебряный лис. Разве что цвет костюма был говорящий, с лёгким серебристым отливом. Словно намеренно подавал весточку тем, кто должен его заметить и узнать. «Донна только что прошла мимо наблюдателей из первого зала», — доложил Вальдес. «Пожилая пара», — припомнила я. «Мужчина в тёмно-синем костюме и женщина в голубом платье». «Именно. Едва поравневшись с Розалиндой, они начали громко обсуждать пруд», — добавил менталист. «Какая тонкая игра. Похоже, не только у Инквизиции чёрный пояс по актёрскому мастерству. Мафия тоже на высоте. Теперь Донна знает, где нас искать, и скоро будет здесь. Понять бы ещё, как долго придётся таскать её по оранжерее». «Дагман!» — осторожно позвала, боясь отвлечь паука от сканирования. «Мы почти закончили». «Я тоже». Голос паука звенел от усталости. Нашёл в особняке несколько подозрительных зон. о мне нужно ещё четверть часа», — добавил Мак и отключился. «Это запросто. От оранжереи до особняка ехать дольше. Так что ещё кружочек по залам, чтобы наверняка. И можно возвращаться». «Внимание, к вам идёт Розалинда», — сообщила микела «Мы мигом вооружились багетами, подкидывая уточкам новые крошки». «А что с Терине уточнила. «Он больше не пытался проехать мимо оранжереи?» Меня настораживало, что кансильери предпринял лишь одну попытку взять Люсьен под ментальный контроль. «Нет, он вышел из Кэба возле ювелирного магазина», — ответила ведьма. «Сейчас выбирает себе новые запонки, но экипаж не отпустил». «Не исключено, что на обратном пути он предпримет ещё одну попытку — напасть на Люсьен или Густова задумчиво протянул Мора. И, кажется, я придумал, как использовать это в наших целях. Иллюзия контроля? Я моментально догадалась, о чём речь. Более того, и сама подумала о том же. Притвориться безвольной жертвой, как мы сделали это во время разговора с Донной. Идея была хороша, но не лишена недостатков, и весьма серьёзных. Розалинда воздействовала мягко, склоняя на свою сторону силой слова. А Диего бил ментальной кувалдой, сминая защиту и превращая мозги марионетки в кисель. Остаться после задания контуженной дурочкой не хотелось. Нужно хорошенько всё обдумать и взвесить риски. Сможем ли удержать удар? Или лучше не рисковать? «Не получится. Защита догмана при любом раскладе отразит атаку», возразила Микелла. «Мы влили в неё слишком много магии, разве что снять ненадолго». «Об этом не идёт и речи», — перебил её Сантьяго. «Поясни», — потребовала Магесса. «Первый раз Диего сбили на середине заклинания. Он не успел закончить. Но у наших менталистов остались магические слепки Аркана, так?» «Да», — задумчиво протянула Микелла. «Мы засекли плетение и можем создать копию с аналогичным фоном». «Не думаю, что он рискнёт использовать другое заклинание». «Это идеально подходит для молниеносного удара и великолепно отработано, судя по скорости, с которой он его готовит». «Я о том же», — воскликнул дракон. «Скорее всего, Диего ударит этим же арканом, как только мы выйдем из оранжереи». «Логично», — поддержала мысль. «Мчать за нами в карете не вариант. Фьюго и Донна легко засекут его манипуляции и дадут отпор. А на выходе толпам сложнее сориентироваться». «Верно», — продолжил Мора. «У него будет несколько секунд, чтобы нам бросить плетение на кого-то из нас. Времени на проверку не останется. Ему придётся бить вслепую». «И это наш шанс подменить плетение». В голосе микелы проскользнули заинтересованные нотки. Она всё ещё сомневалась, хоть и чувствовала в предложении потенциал. Риск огромный. Я не сомневаюсь, что ваша защита выдержит удар». Но если Диего почувствует подвох, надолго заляжет на дно. Чтобы заменить одно управляющее плетение другим, нужно создать кокон-пустышку, напоминающий наши ауры, и набросить на него подложные заклинания. При этом в момент удара Микелла должна будет закрепить аркан Диего на пустышку, чтобы мы своевременно получали сигналы о его приказах. Работа предстояла сложнейшая и ювелирная, но и куш был велик. Если Диего не сделает своей марионеткой Люсьена или Густава, продолжит охотиться на слуг или других родственников. И вместо уникального шанса узнать о его планах мы получим еще парочку кукол с дырявыми мозгами». «Не заляжет», — возразил Сантьяго. «Сроки поджимают. Ему нужно выяснить, зачем Донна встречалась с Лисом и по возможности нейтрализовать ее». «Думаешь, он не знает о найденных документах?» — уточнила. Сомневаюсь, разве что Маргарет работает на него или Тиль – тройной агент. Последнее было слишком лихо. Одновременно работать на три конфликтующие организации не сумел бы Карло Верконте, а он был лучшим двойным агентом эпохи. А Маргарет? Она могла ещё больше промыть мозги Роберта, когда успокаивала его магией. Но по факту повредило плетение Дорна, хотя и у неё не хватило мастерства полностью его снять. Но тогда почему вначале она пыталась настроить нас против остальных родственников? Проверяла? Как вариант. Её методы были схожи с тактикой Донны, хотя до изящества, с которым действовала Розалинда, целительница не дотягивала. Но в целом не удивлюсь, если они работали сообща. Легрант и Дагман поддержали твою идею. Микелла вернулась к телепатическому разговору. «В наставнике я не сомневался ни секунды», — фыркнул дракон. «Он обожает такие игры». «А как он собрался в них участвовать, сидя в особняке?» — спросила я. «Никак», — ответил Сантьяго. «Сейчас плетением займутся Микелло, Вальдес и Лагрант, а я обеспечу нам защиту. Паук позже возьмёт ложный аркан под контроль, когда мы вернёмся, и будет в дальнейшем поддерживать его, сколько понадобится». «И о приказах к нам будет сообщать Дагман?» — уточнила. «Да». В теории выглядело чудесно. Главное, чтобы хватило сил провернуть всё на практике. «И к нам идёт Донна», — добавил Сантьяго. «Кажется, отдых закончился. Пора начинать новую партию». «Кря!» К нам подплыла ещё одна уточка, самая толстенькая и наглая. В отличие от коллег, она не наелась и с надеждой посматривала на остатки багета в моих руках. «Кря!» «Дорогой, посмотри, какая хорошенькая!» Умилилась, кинув ей ломтик побольше. В этот момент на траву рядом с лавочкой легла тонкая женская тень. «А вот вы где!» — Донна всплеснула ручками, унизанными кольцами. Несмотря на раннее время, она предпочла жемчуг и бриллианты, надев украшения по последней моде поверх чёрных шёлковых перчаток. «А я вас ищу по всей оранжерее». «Мы устали и решили немного отдохнуть», — улыбнулась я. «Выставка интересная, но здесь так шумно и людно». «О, понимаю», — протянула Арзалинда. «Моя вина. Не подумала, что вы к подобному не привыкли». «Что вы?» — воскликнула. «Мы очень рады поездке, столько полезного узнали». «И купили несколько редких саженцев, способных выдержать талийский климат», — добавил Сантьяго, взглядом указав настоящие неподалёку горшочки. Кроме заветного кустика с кротом, мы приобрели и парочку обычных. Вдобавок, неплохо затарились по мелочам. Удобрения, отрава для насекомых, книги по садоводству. Мы честно обошли все выставочные залы и активно участвовали в ярмарке. Оставалось посетить оранжерею с Аллой и Королевой. Цветы нас мало интересовали за день, они порядком надоели. Но нельзя же уехать, так и не увидев главную достопримечательность. «Если вы устали, можем вернуться в особняк», — заботливо предложила Донна. «Тяните время», — мысленно приказала Микелла. «Мы не закончили с заклинанием обманкой». «Принято», — отчитался Мур и добавил уже вслух. «Если не возражаете, мы бы хотели посетить последнюю оранжерею. Все же попасть на цветение Алой Королевы — огромная удача». «Ах, так вы еще там не были», — удивилась Розалинда. «Пойдёмте скорее, выставка закроется через час». Я наспех покрошила багет в пруд и, подхватив горшочек с кротом, направилась за Донной. Позади раздалось прощальное и полные тоски кря. Кажется, я начинала понимать, как уточка отъелась до столь впечатляющих размеров. Отказать пернатой милашке нереально, а чувство меры ей не было знакомо. «Прелестное место», — одобрила Донна, когда мы подошли к выходу. Нужно и в своём загородном особняке разбить такой пруд. Всю дорогу мы разговаривали о пустяках. Обсуждали уточек и рыбок, рассказывали о ледовых лебедях, обитающих лишь в Тайлии. Розалинда внимательно слушала о дивных птицах с искрящимися серебряными перьями. Периодически даже задавала вопросы, будто ей впрямь любопытно. «Они действительно вьют гнёзда в сугробах?» — удивилась сирена. «Конечно», — ответила я. Это главная причина, по которой их называют ледовыми. Чтобы вылупиться из корлупы, птенцам нужна низкая температура. Они не переносят жару». «Невероятно». Информация была общеизвестна, и я не сомневалась, что Розалинда слышала её уже не раз. Но, как и нас, дона устраивала незамысловатая беседа, во время которой можно ненадолго переключаться на телепатические разговоры с агентами. «Час Икс» близился. С каждой секундой внутри всё сильнее разгоралось предвкушение. Я боялась этой охоты и ждала её. Желание обыграть консильере было велико, как и потенциальные риски. Нужно сконцентрироваться на счетах и приготовиться держать оборону. У нас нет права на ошибку. «Ваши билеты, господа», — навстречу вышел охранник. Бегло осмотрев пропуски, он пожелал приятного отдыха и отошёл в сторону. Шаг, и мы оказались в последнем зале. В нос ударил сладковатый аромат, слишком душный и тяжёлый, как по мне. Но всё же не лишён изящества. Он напоминал соблазнительные будуарные парфюмы, очаровывал, пленял, распалял воображение. Символично, что Донна выбрала для встречи с Гонсалесом именно этот зал. Алые, как кровь цветы вампиры, идеально подходили роковой красоте Розалинды и её тени. Фатализм и судьба, совершенство и смертельная опасность. Несмотря на уникальную красоту, эти розы могли запросто погубить любые другие растения. А сирена невольно втягивала в водоворот событий всех, кто к ней приближался. Я перевела взгляд с бархатных лепестков на кукольное личико Донны. Глаза сирены, как всегда, скрывала густая вуаль. Она не снимала её даже в помещении. Но губы были накрашены алой помадой. Удивительно яркой и контрастной. Она дивно сочеталась с фарфоровой кожей и траурным платьем, но не смотрелась вызывающе. Донна умела балансировать на грани. «Восхитительные цветы не так ли?» — усмехнулась Розалинда. «Невероятные!» — кивнула, вновь скользнув взглядом по редкому растению. Они с сиреной и впрямь были похожи — королева росы и королева секретов. Неповторимые, непостижимые, прекрасные скрывающие за бархатными листочками острые ядовитые шипы. На миг мне даже показалось, что место встречи выбрано не случайно. Оно будто намекало на скорую расплату. Предупреждало канцельере, что вампира уже вычислили. Скоро придёт и его черёд. Глупая мысль, но чего то символизм происходящего не давал мне покоя. Наверное, я просто устала. «Мы закончили», — в мысли ворвался голос Лагранта. «Наконец-то!» «Здесь очень красиво, но невероятно душно!» Воскликнула, пятясь к выходу. Саженцы, купленные на ярмарке, пришлось оставить на посту охраны, чтобы королева не выпила из них жизненную силу. Я переживала, как себя чувствует наш крот, хоть и знала, что за зверьком следят агенты Инквизиции. «Вам не понравилось?» усмехнулась Розалинда, подхватывая меня под руку. «Тревожные розы!» честно ответила красивые и отталкивающие одновременно. «Такой и должна быть настоящая королева», — Донна тихонько рассмеялась. «Их не зря так назвали. Но ваше право. Мне нравятся цветы, которые вы купили». Она перевела взгляд на саженцы. «Вам они больше подходят». «Мне тоже так кажется», — ответила, забирая у охранника свои сокровища. Дальше шли молча. Мы почти нигде не задерживались, только Сантьяго дважды свернул к торговым рядам, делая вид, что в прошлый раз мы упустили их из-за огромной очереди. Народу уже было намного меньше, но достаточно, чтобы канцельери рискнул повторить нападение. «Диего вышел из ювелирного магазина», — воскликнула Микелла. «Идёт к Кэбу. Через три минуты будет проезжать мимо оранжереи». «Вас поняли. Двигаемся к выходу», — отозвался Мора. Он как раз с любопытством посматривал на еще один ряд, прикидывая тянуть время дальше или нет. Милый, мы уже купили похожие удобрения, сказала я, утягивая его прочь. Зачем набирать одинаковых пробников? Вдруг они не подойдут нам. Да-да, ты права, легко согласился дракон. две минуты, предупредила Микелла. Диего на перекрестке готовит плетение. Отлично. Вдох, выдох. Я сосредоточилась на счетах, абстрагируясь от шума ярмарки. И тут же почувствовала, как меня оплетают дополнительным коконом. Инквизиция готовилась менять арканы. «Бездна, только бы все получилось». «Поужинаем уже дома, не возражаете?» — уточнила Донна, едва мы подошли к выходу. «Конечно», — воскликнула и мысленно взмолилась, чтобы она не передумала. «Ехать в очередной ресторан не было ни малейшего желания». К тому же усыпляющее заклинание, наброшенное нашими магами на крота, скоро развеется. А мне бы не хотелось, чтобы зверёк очнулся при свидетелях. Ещё шаг и в лицо ударил порывистый свежий воздух. Мы вышли на улицу, но из первого зала по-прежнему доносились голоса торговцев. Они сплетались в единый гул, напоминающий грохот горной реки, отвлекая от настороженного ожидания. «Тридцать секунд», — сообщила Микелла. Мы как раз подошли к ступенькам. Эта часть прекрасно просматривалась снизу. Идеальное место для нападения. Пятнадцать. Спуск казался вечностью. Затаив дыхание, я ждала удара. Десять. Вокруг меня заплясали ментальные нити. Магию Микелла и Лагранта я узнала сразу, а через миг к ним присоединилась огненная сила Сантьяго и звонкая прохладная энергия Вальдеса. Три. Я уже видела мчащие к нам на перерез Кэпп черный словно ворон донны два воздух завибрировал от магии и я на миг замерла чтобы на время нападения не свалиться с лестницы и силой вцепилась свободной рукой в перила Плим. плетение диего арбалетной стрелой влетело в мои щиты он решил не менять цели и снова напал на люсьен сантьяго сработал моментально отражая удар одновременно вступила в бой и инквизиция я почувствовала, как меня оплетает магия Микелы и Лагранта. Они наспех закрепляли на моей ауре ложный управляющий аркан. «Спускайтесь», — приказал Вальдес, едва маги закончили. Операция заняла не больше трех секунд. Со стороны могло показаться, что я просто перевожу дыхание или осматриваюсь. Ничего подозрительного. «Получилось», — уточнила, легко сбежав по лестнице. «Внизу уже ждал Хьюга». Великан заранее подогнал карету и открыл двери. «Да, Терени ничего не заподозрил», — голос Микеллы дрожал от усталости. «Поездка в оранжерею далась нам нелегко, но принесла щедрые дары. Осталось добраться до особняка и встретиться с Дагманом. Не терпится узнать, какую информацию раздобыл наш паук».